Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье: "Господству почтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моём намерении доказать, что мой клиент совершил это убийство в беспамятстве под влиянием спиртных напитков. Я изменил своё намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных". И он обратился к приставу: "Вызовите Томаса Сойера".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 сказал Индей Джо. А, что мы с этим сделаем? Опять закопаем? М-м, да. Наверху в асторке или кование? Нет, нет. Глубоко и скольк наверху? Откуда тут взялись эти кирки и лопаты? Мальчиком чуть не сделалось дурно от ужаса. Какие люди принесли их сюда и куда они девались эти люди? Как зарыть эти деньги опять, чтоб кто-нибудь пришёл и выкопал их? Мы перенесём их ко мне в берлогу, в которую номер первый? Нет, номер второй, под крестом. Кто мог принести сюда киркой лопату? Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там, наверху?